Глава 13. Марат за кулисами На следующий день после свидания на Павлине улице Марат, как он и объявил накануне Симонне Эврар, отправился в конвент. Среди членов конвента имелся некий маркиз Луи де Монто, страстный приверженец Марата. Именно он поднес собранию десятичные часы, увенчанные бюстом своего кумира. В ту самую минуту, когда Марат входил в здание конвента, Шабо подошел к Монто. — Эй, бывший! — начал он. Монто поднял глаза. — Почему ты величаешь меня бывшим? — Потому что ты бывший. — Я бывший. — Ты ведь был маркизом. — Никогда не был. — Рассказывай. — Мой отец был простой солдат, — а дед был ткачом. «Да — добрось выдумывать, Монто! — Меня вовсе не зовут Монто. — А как же тебя зовут? — Меня зовут Марибон. — Ну, хотя бы и Марибон, — сказал Шабо. — Мне-то что за дело? И прошипел сквозь зубы. Куда только все маркизы подевались. Марат остановился в левом коридоре и молча смотрел на Монто и Шабо. Всякий раз, когда Марат появлялся в конвенте, по залу проходил шепот, но шепот отдаленный, вокруг него все молчало. Марат даже не замечал этого, он презирал квакуш из болота. Скамьи, стоявшие внизу, скрадывал полумрак и сидевшие в ряд Компе из Уазы, Прюнель, Виллар, епископ, впоследствии ставший членом французской академии, Бутру, Пти, Плешар, Боне, Тибодо, Вальдрюш показывали друг другу на Марата пальцем. — Смотрите-ка, Марат! Разве не болен? — Как видно, болен, раз явился в халате. — Как так в халате? — Да в халате же говорю. — Слишком уж много себе позволяет. Смеет в таком виде являться в конвент? Что ж удивительного? Ведь приходил он сюда в лавровом венке, почему бы не прийти в халате? Лицо медное... И зубы зеленые. А халат-то, глядите, новый. Из какой материи? Из репса, в полоску. Посмотрите лучше, какие отвороты. Из меха, тигрового, нет, горностаевого, подделка. Да на нем чулки. Странно, как это он в чулках. И туфли с пряжками, серебряными. Ого, что-то скажут на это деревянное сабо нашего камбуласа. Тибодо, Антуан Клер, 1765-1854, французский политический деятель, член конвента, примыкал к болоту. На других скамьях делали вид, что вообще не замечают Марата. Говорили о посторонних предметах. С Антона подошел Дюссо. — Дюссо, вы знаете? — Кого знаю? — Бывшего графа де Бриен которого посадили в тюрьму Форс вместе с бывшим герцогом Велеруа? — Да. Обоих знавал в свое время. А что? Они до того перетрусили, что за версту раскланивались, завидя красный колпак тюремного надзирателя, а как-то даже отказались играть в пикет, потому что им подали карты с королями и дамами. Ну и что? Вчера гильотинировали. Обоих? — Обоих. А как они держались в тюрьме? как трусы, а на эшафоте — как храбрецы. И Дюссо добавил, — да умирать легче, чем жить. Баррер, между тем, зачитывал донесения, касающиеся положения дел в Вандеи. Девятьсот человек выступили из Морбегана, имея полевые орудия, и отправились на выручку Нанта. Редону угрожают восставшие крестьяне. Пембев атакован. Перед Мендреном, крейсировала эскадры, чтобы помешать высадке. Весь левый берег Луары от Ингранда до Мора ощетинился раэлистскими батареями. Три тысячи крестьян овладели Порнико. Они кричали «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантерра, адресованное конвенту, которое оглашал Баррер, кончалось словами. «Семь тысяч крестьян атаковали ван Мы отбросили их» и захватили четыре пушки. «А сколько пленных?» — прервал Баррера чей-то голос. Баррер продолжал. «Тут имеется приписка. Пленных нет, так как пленных мы теперь не берем». Монитор, том 19, страница 81. Примечание автора. Марат сидел не шевелясь и, казалось, ничего не слышал. Он весь был поглощен суровой думой. Он вертел в пальцах бумажку, и тот, кто развернул бы ее, прочел бы несколько строк, написанных почерком Моморо и, очевидно, служивших ответом на какой-то вопрос Марата. Мы бессильны против всемогущества уполномоченных комиссаров, особенно против уполномоченных Комитета общественного спасения. И хотя Женисье заявил на заседании 6 мая, любой комиссар стал сильнее короля, ничто не переменилось». Они карают и милуют. Моссад в Анжере, Трюлар в Сент-Амане, Неон при генерале Марсе, Парен при Сабльской армии, мильер при Ниорской армии. Все они поистине всемогущи. Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Парена бригадным генералом. Обстоятельства оправдывают все. Делегат Комитета общественного спасения держат в руках любого генерала-аншефа. Марат по-прежнему теребил бумажку, затем сунул ее в карман и не спеша подошел к Монто и Шабо, которые продолжали разговаривать и не заметили, как он вошел. — Как там тебя? — марибон или Монто, — говорил Шабо. — А знаешь, я только что был в Комитете общественного спасения. — Ну и что ж там делается? — Поручили одному попу следить за дворянином. а, -а, -а за дворянином вроде тебя. — Я не дворянин! — возразил Монто. — Священнику! Вроде тебя! Я не священник! — воскликнул Шабо. И оба расхохотались. — А ну-ка, расскажи подробнее! — попросил Монто. — Вот как обстоит дело. Некий поп по имени Симурден делегирован с чрезвычайными полномочиями к некоему виконту по имени Говен. Этот виконт командует экспедиционным отрядом береговой армии. Следовательно, надо помешать дворянину вести двойную игру, а папу изменить. — Все это очень просто, — сказал Мунто. — Придется вывести на сцену третье действующее лицо — смерть. — это я возьму на себя, — сказал Марат. Собеседники оглянулись. — Здравствуй, Марат, — сказал Шабо. — Что-то ты стал редко посещать заседание. — Врач не пускает, — прописал мне ванны, — ответил Марат. — Бойся, Ванн, — изрек Шабо. — Сенека умер в Ванне. Марат улыбнулся. Сенека Луций Анной родился около третьего года до нашей эры, умер в шестьдесят пятом году нашей эры, знаменитый древнеримский философ, историк и литератор. По приказу императора Нерона, заподозрившего его в заговоре против правительства, покончил с собой, вскрыв себе Вены в Ванне. — Здесь, Шабо, нет нейронов. — Зато есть ты, — произнес чей-то рыкающий голос. Это бросил на ходу Дантон, пробираясь к своей скамье. Марат даже не оглянулся. Наклонившись к Монтое Шабо, он сказал шепотом. — Слушайте меня оба. Я пришел сюда по важному делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих предложил конвенту проект декрета. — Только не я, — живо отказался Монто, — меня не слушают, я ведь маркиз. — И не я, — подхватил Шабо, — меня не слушают, я ведь капуцин. — И меня тоже, — сказал Марат, — я ведь Марат. Воцарилось молчание. Когда Марат задумывался, обращаться к нему с вопросами было небезопасно. Однако Монто рискнул. — А какой декрет ты хочешь предложить? Декрет, который карает смертью любого военачальника, выпустившего на свободу пленного мятежника. — Такой декрет уже имеется, — прервал Марат шабо Его приняли еще в конце апреля. — Принять-то приняли, но на деле он не существует, — ответил Марат. — Повсюду в Вандее участились побеги пленных, а пособники беглецов не несут никакой кары. — Значит, Марат, декрет вышел... — Из употребления. Значит, Шабо, надо вновь ввести его в силу. — Само собой разумеется. Об этом-то и требуется заявить в конвенте. — Совершенно не обязательно Марат, привлекать к этому делу весь конвент. Достаточно Комитета общественного спасения. — Мы вполне достигнем цели, — добавил Монто, — если Комитет общественного спасения велит вывесить декрет во всех коммунных вандею и накажет для острастки двух-трех человек. И притом не мелкую сошку, — подхватил Шабо, — а генералов. — Пожалуй, этого хватит, — произнес в полголоса Марат. — Марат, — снова заговорил Шабо, — а ты сам скажи об этом в Комитете общественного спасения. Марат посмотрел на него таким взглядом, что даже Шабо поежился. — Шабо, — сказал он, — Комитет общественного спасения — это Робеспьер, а я не хожу к Робеспьеру. — Тогда пойду я, — предложил Монто. — Хорошо, — ответил Марат. На следующий же день соответствующий декрет Комитета общественного спасения был разослан повсюду. Властям вменялось в обязанность расклеить его по всем городам и селам Вандеи и выполнять неукоснительно, то есть придавать смертной казни всякого, кто причастен к побегу разбойников и пленных мятежников. Декрет этот был лишь первым шагом. Конвенту пришлось сделать и второй шаг. Через несколько месяцев, 11 брюмера второго года, ноябрь 1793 года, после того, как город Лаваль, открыл свои ворота вандейским беглецам, конвент издал новый декрет, согласно которому каждый город, предоставивший убежище мятежникам, должен был быть разрушен до основания. Со своей стороны европейские монархи объявили, что каждый француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян на месте, и если хоть один волос упадет с головы короля, Париж будет стерт с лица земли. Все это излагалось в манифесте за подписью герцога Брауншвейгского. Подсказан этот манифест был эмигрантами, а составлен маркизом де Леноном, управляющим герцога Орлянского. Дикарство против варварства.